Проходи и чувствуй себя почти как дома. Издеваешься? С чего это? Просто пошутил. Мужчина скинул обувь, положил ключи от машины и квартиры на тумбу и молча стал стягивать себе себя теплую куртку, совершенно не обращая внимания на застывшую порогу девушку. Он устал слушать всю дорогу ее возражения, придирки, мольбы и просто отрицание того, что он не позволит ей жить в неблагополучном дешевом хостеле, и везет к себе домой. Будь, я не могу. Да почему? У меня три комнаты, как ты должна помнить. Я могу себе позволить выделить тебе одну. Я помню, но... Даша переступила с ноги на ногу, продолжая упорствовать и отказываясь верить в реальность. Он предлагает жить у него. Это какое-то дежавю. Что, но? «Давай сделаем так». Мужчина подошел почти вплотную и взял за руку, затягивая в квартиру и закрывая дверь. Он устал от споров. Она все такая же упрямая, как и раньше. «Давай представим, что мы очень хорошие знакомые, которые могут помочь друг другу». «И чем я могу тебе помочь?» Даша с подозрением сузила глаза, но руку не убрала, внутренне наслаждаясь приятным теплом от прикосновения. «Есть чем, но пока сказать не могу. Надо кое-что проверить. Перестань упрямиться и прими мое предложение». «А как все выгорит, я не держу. Сразу можешь съехать». «Возможно, ты прав. Знакомые?» Рахметов улыбнулся во все свои 32 зуба, но после следующей фразы девушки улыбка тут же сошла на нет. «После всего, что было в прошлом?» Вот об этом мы обязательно поговорим. Слишком много непонятного было. Ну, вечером. Мне пора на работу. Сказав это, Богдан кивнул на комнату, а потом повернулся в сторону ванной комнаты и кухни. Это твоя комната. Все необходимое найдешь в шкафу. Где кухня и ванная, думаю, помнишь. В холодильнике пустовато, но яйца всегда есть. В общем, располагайся. Спасибо. Разберусь. Хорошо. Я поехал. Снова обуваясь и одеваясь, он мысленно убеждал себя, что все делает правильно. А вот что будет дальше, время покажет. Уже на выходе по привычке мужчина потянулся к ключам и молча покачал головой. «Оставлю ключи тебе. Все, ушел». Только за дверью он дал волю своим эмоциям и тихо выругался. Своим появлением она всколыхнула то, что, казалось, было забыто. Но нет. Ко всему прочему еще добавилась злость на беглянку. Явилась, взбудоражила, заинтриговала. Так можно долго продолжать. Вечером я все узнаю вечером. Даша стояла у окна и смотрела, как когда-то до боли в грудной клетке любимый мужчина садится в свою машину и лихо стартует по покрытому тонким слоем льда асфальту. Сумасшедший! Даша вздрогнула, когда машину немного занесло. Но Богдан умело овладел ситуацией и выехал со двора. Провожая его взглядом, она совершенно не знала, что делать и чем занять себя. Но тут же желудок предательский издал голодное урчание. «Яйца, говоришь? Давай посмотрим». Да, она хорошо помнила эту квартиру и то, что было в его спальне. Но сейчас она не могла и не хотела снова окунаться в ту боль, которую убивала первый год которая сгибала пополам и не давала дышать. Хватит. Она выросла и больше не подпустит его к себе. Даша переоделась в своей комнате в легкую майку и простые спортивные штаны. Завязала волосы в хвост повыше и пошла на кухню. Рахметов был почти прав. В холодильнике были яйца, а еще майонез. Покопавшись в кухонных ящиках, девушка дошла остальные необходимые продукты для быстрого пирога. Радуясь, На короткое время она нашла себе занятие, Дарья включила телевизор.